Вечером поздно будет у ней в гостях собака Геур, ее полюбовник. Будут там петь и играть, и позорить тебя, сын мой любезный. Грозный хан для неверных, милосердый царь ко всем чтущим Аллаха и его святого пророка. На те слова старой ханши промолчал грозный царь Золотой Орды. Джума прошла. С рассветом коня царю оседлали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 когда под конец заутренней звезда Харасана, потаённая христианка, первая с Иереем христосовалась. Дворец сожгли, остатки его истребили, деревья в садах порубили. Запустело место. А речку, что возле дворца протекала, с тех пор прозвали речкою Царицей. И до сих пор она так зовётся. На Волге...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 с табунами жирных ордынских баранов. Калашня большая была у него. Больше десятка хлебников каждый день ней крендели, до да баранки пекли. И Лука Данилович вазами отсылал их в улусы. Ловкий был, изворотливый человек. Начал с копейки и скоро успел нажить большой капитал.